Глава десятая. «Шаолинь вам в одно место!» «Хочу спать». «Так спи». «Не могу, ты мне мешаешь». «Чем?» «Ты громко дышишь». Я лежала в тихом поле одуванчиков и смотрела в тёмное небо, на звёзды. Это было моё любимое волшебное место нашего рода, где всё, что тут есть, поддерживает тебя и принадлежит только тебе. Сюда меня часто приводила мать, когда я была маленькая. Мы бегали по полям, плавали в молочной реке, играли с воображаемыми животными. Это было наше место. Здесь может находиться только член семьи нашего рода или же посторонний человек, но только с разрешения. Сначала мама меня сюда доставляла, затем я своила координаты и начала отправляться сюда в трудные моменты своей жизни. Как быстро течёт время. Как давно я тут не была с похорон матери. Мать загубила любовь Казалось бы, великий сильнейший род, несекаемая сила, но она отказалась от всего. Она вышла замуж и отреклась от рода, взяв род мужа. Это была скоротечная любовь. С каждым днём все накопленные и выплеснутые заклинания возвращались с полной отдачей и высасывали из неё энергию. Сосуд, бывший когда-то бесконечным, вдруг перестал работать. Когда мать отказалась от своего рода, подпитка энергии её сил прекратилась, и начался обратный процесс. Город мужа был слишком слаб, и его защиты не хватило на восстановление сил. Таково проклятие нашего сильнейшего рода. Если обычный маг сотворяет заклинание, ему впоследствии нужно несколько часов, дней для восстановления. А в нашем же роду отдачи совершенно нет. Колдуй до да колдуй себе на здоровье. Но если женщина нашего рода выйдет замуж Она обретает магический род мужа, и вся та отдача, накопленная годами, которая не имела шанса выйти наружу, хлынет из всех частей. Самое страшное, что мама знала, что так будет, и всё равно рискнула. Поэтому наш род уважают и опасаются одновременно. С нами не имеют дела, так как знают, что женщины нашего рода прокляты и никогда не выйдут официально замуж. Мужчины же нашего рода это другое, они самые завидные женихи на планете. Но как же жизнь коварна. И вот уже четвёртое поколение выпадает на долю женщин. Моя бабка так никогда и не вышла замуж и свою дочь отговаривала. Но бракосочетание произошло тайно. Мать можно понять, после того как она родила меня, ей захотелось личного счастья. Своего отца я не знаю, и эта тема всегда оставалась табу в нашей семье. А вот мужчина, её муж, погоревал пару месяцев и благополучно женился на другой. В общем, итог абсолютно очевиден. Все мужики козлы. Я лежала и старалась вообще ни о чём не думать. Через какое-то время ко мне подполз плет и любезно меня накрыл. Улыбнувшись, уснула. Проснулась от яркого солнца, светившего мне в лицо, сощурившись, присела и попыталась разлепить свои глаза. Во мне бурлила энергия. Это место напитало и зарядило меня на полную мощь. Я готова была творить и мстить. Открыв глаза, огляделась. На поле, где провела ночь, были уже выставлены в ряд тарелки, а на земле рядом лежала бита. О, да, выпустить пар сейчас не помешает. Обожаю это место. Оно всегда знает, что мне сейчас требуется. Взяла биту. Значит, я малолетняя дура. Первая тарелка разбилась мгновенно, опозорил меня на всю мою деревню. Вторая тарелка даже немного пролетела. До меня ещё никто. Третья тарелка Так, не унижал. Началось массовое стремление тарелок, а выдохнуввшись полностью, рухнула вместе с битой на землю. Вся сразу стало прекрасно. Жизнь продолжается, я снова всех люблю и не собираюсь создавать массовое уничтожение. Немного повалявшись, решила, что пора бы уже и честь знать, и возвращаться в своё любимое Непотребкино. Только появилась на пороге своего дома, как услышала дикий крик кота, и на кухню ворвался мой пушистый друг Ты совсем офигела так делать? Я не мог тебя почувствовать. Ты словно исчезла навсегда. Начал распыляться кот. Я только фыркнула и включила чайник, а кот всё продолжал. Да ты бессовестная девчонка. Я тут всё о кругу поднял, высший колдун, и тот не мог тебя найти. Да я самого короля в жопу мамонтов послал. Прыснула от смеха, представив эту картину. А кот успокоился. С тобой точно всё хорошо. Спокойно подошёл ко мне этот клок шерсти. Точно. Улыбнулась и почесала кота за ухом. Я была в своём родовом секретном месте. Не переживай. Кот задумался, но ничего не ответил, а я села за стол пить чай. Ну, что там в нашем королевстве дальше произошло? Рассказывай. Катяра прыгнул на соседний стул, взял кружечку чая, отхлебнул и улыбнулся. «Куда она исчезла?» — удивился Саныч. Кот сразу же начал паниковать. «Я её не чувствую! Я её не чувствую!» — заорал фамильяр. Придворный маг сконцентрировался и начал читать заклинания. Чертыхнувшись, начал читать другое. «Её нигде нет!» — зло подытожил он. «Это всё ты, гад, виноват! Девчонку опозорил!» — заорал кот и набросился на Марка. Тот отклонился, и кот пролетел мимо. Я не виноват, что она у вас такая не стрессоустойчивая. Зато сейчас ты будешь устойчиво лежать на кладбище. Кот сделал повторный прыжок и зацепил щёку мага. Из саратины пошла кровь. Марк спокойно вытер щёку. Давайте все успокоимся, ответил король. Всему есть обоснование, не зачем так агрессивно относиться к Марку? Кот злобно соошёрился и повернулся к королю. «Да иди ты со своим обоснованием в жопу мамонта!» — крикнул ему, развернулся и убежал. Я улыбнулась. «Да ты прям мой защитник!» «Мне нечего делать с предателями, которые тебя обидели!» «Но я всё же ведьма и должна была нанести удар. Больше не буду такой растерянной. Я осознала урок». «Месть?» — улыбнулся кот. «Ага, и очень кровожадная. Моя девочка!» Позавтракав и одевшись, мы направились в администрацию. Очень было интересно узнать продолжение этой истории. Зайдя в кабинет Саныча, увидела его лежащим на диване. Увидев нас, он подпрыгнул. Ну, слава богу, с тобой всё в порядке, улыбнулся Саныч и принялся меня обнимать. Мы сели на диван, а Саныч подошёл к своему столу. Ох, и напугала ты нас, Лика. Рассказывай, обратились мы вместе с котом. Саныч вздохнул. Как-то некрасиво получилось, подытожил король. Марк, тебе надо будет извиниться перед девчонкой. Вот ещё фыркнул Мак. При всём уважении, ответил Саныч. А оскорбив нашу штатную ведьму, вы оскорбили и всё наше село. Народ, молчавший до этого, начал свистеть и поддакивать. Он обязательно извинится, взял слово король. Также, подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что ваше село вне всякого сомнения выиграло данный конкурс. Все люди стали хлопать в ладоши и радоваться. Пройдёмте в более тихое место, обратился к королю Александрычу, перекрикивая толпу. Они зашли в администрацию и поднялись в кабинет, Марк сразу же присел на диван. Такой спокойный, холодный, а внутри переживаешь? Трудно нести с собой по жизни маску Непроще её снять и быть с тобой. Может, и люди к тебе потянутся. Марк тут же подпрыгнул и отшатнулся от этого дивана. Король засмеялся, а старик многозначительно улыбнулся. Очень милый собеседник, ответил старишина. Мы с ним уже поталковали. А ещё раз прошу извинения за моего придворного мага, ответил король. Мы удвоим выигрыш, дабы предотвратить возможные неудобства. «Флорентий Вениаминович, разберитесь в этом вопросе!» Старик заскрежетал зубами. «Баснословная сумма получается, Ваше Величество!» «Я дал слово!» Флорентий вздохнул и начал отсчитывать. «Восемьдесят три тысячи золотых и шестьсот двадцать четыре серебреника!» У Саныча немного отвисла челюсть. Но тут же закатилась обратно, и он судорожно начал смотреть, как король подписывает указ о выплате средств в двух экземплярах и отдаёт один из них ему. Очень жаль, что я не смог должным образом узнать у вашей ведьмы алгоритм составления заклятий. Вздохнул Филорентий. Это же была проведена колоссальная работа. А насколько благодаря этому можно было упростить труд людей и сэкономить казну. Я надеюсь на скорую встречу с вашей ведьмой. Да, насчёт вашей ведьмы, посхватился Леон. Мы обязательно рассмотрим её кандидатуру на пост при дворе и в ближайшее время навестим вас. До скорых встреч. Марк за всё это время не произнёс ни слова, только косо посмотрел на короля и вышел. «Да, дела», — подытожил кот. «Так что спасибо тебе, наша дорогая ведьмочка. И вот это тебе», — Саныч достал из стола конверт и передал мне. Открыв его, обомлела. «Деньжата!» Стала жадно почитывать кровно заработанное богатство. «Двадцать тысяч золотых?» — удивилась я. «Без тебя мы бы не выиграли», — улыбнулся Саныч. Похвально, мурлыкнул кот. А что там со стариком-то выясняли? Поняв, что следующий разговор мне не интересен, я, попрощавшись с этими сплетниками, направилась к Миле за следующими подробностями. Дойдя до её дома, узнала от Катерины, что Мила ушла ко мне. Вздохнув, я потопала к себе. Надо явно придумать какую-то магическую связь. Туда-сюда бегать меня не прильщает. Подходя к своей избушке, увидела дежурившую у входа Милу. Ну наконец-то. Улыбнулась Мила и подбежав обняла. Я так за тебя переживала. Заходи, чай попьём. Уселась с чашкой чая и бубликом на диван. Да-да, чехала я на приличие, где хочу, там и сижу в своём доме. Но, смотрю, глаза-то у тебя горят, рассказывай, что у вас было. Мила улыбнулась и потупила взор. Он такой. Я закатила глаза. «К сути, давай, вы танцевать пошли, ты ноги ему не оттоптала?» «Нет, что ты! Все было волшебно и сказочно, мы разговаривали, смеялись. А потом случился бух, и молодая ведьма испортила вам свиданку, да?» «Это был лучший танец в моей жизни». «Ау, ты вообще меня слышишь? Мила, Мила, я Лика, как слышно, поплыла совсем?» «Ничего ты не понимаешь», — надулась на меня Мила. Ну да, куда ж мне? Подошла к подруге. Мила, я, наверное, делаю неправильно. Но учнись, пожалуйста. Всё могло быть не так, как ты себе надумала. Он со всеми любезничает. Он же король. Но комплименты обычная вежливость. Он пригласил меня на танец только чтобы я осталась наедине с Марком. Он смеялся, ему было весело. Дань уважения. Знаешь что? Мила встала со стола. Мне кажется, это не я ошибаюсь, а просто ты слишком чёрствая. Возможно. Не стала отрицать. Прости, может, ты и права. Он попрощался с тобой перед отъездом. Мила улыбнулась. Он оставил мне письмо. Да ладно, и что там? Приглашение на бал во дворец по случаю его дня рождения. Ого, удивилась. Это уже что-то. Поздравляю. Ага. Мила погрустнела. Только я не смогу туда поехать. Я никогда не была в столице. Я не знаю, где это. У меня нет наряда, и я я там просто потеряюсь. Спокойно, ты чего разнервничалась? Всё у тебя получится. Ну хочешь, составлю тебе компанию до дворца, прогуляюсь в столице, бабушку может навищу. Дождусь тебя, и мы вернёмся обратно. Мила подпрыгнула. А ты можешь? Я всё могу. Ты до сих пор этого не поняла. Улыбнулась ей. Когда выдвигаемся? Через полгода. Когда? Не поняла я. Серьёзно? Да, там написано 23-го дня летнего солнцестояния, а это ещё не скоро. Твою ж бурьёнку так долго ждать. Ладно, ты главное не забудь напомнить, хотя ты вряд ли об этом забудешь.